Имидж. Костюм Адама и Евы на приеме у врача. Проходите, больная, раздевайтесь. Доктор, так вы хоть бы музыку включили? Вщили, вщили, вщили. Для начала я хочу в 101 раз повторить свое мнение о том, что клубная культура должна быть прежде всего культурой, а уж только затем клубной. В беседах про это явление в жизни ночных клубов уже было сломано немало копий, а также алибард, топоров, мечей, пик и булав. Признаюсь, на чистоту стриптиз в клубе не затрагивает моей душе ни единой тонкой струнки. Однако черствым, бесчувственным сухарем я себя вовсе не считаю. Напротив, я жуткий эстет и эгоист, который всегда ставит эмоциональную составляющую на первое место. Причем эмоции и страсти должны быть не просто сами по себе, а между двумя людьми. Выражаясь понятным языком, если подобный танец случается в частном порядке, тогда я считаю это приемлемым. Но если девушка обнажается на сцене ночного клуба, то в этом я вижу элементарный обман и ничем не прикрытую, согласитесь, метка фальш Она словно дразнит и дурачится, демонстрируя свои прелести. И вся ее энергия направлена на то, чтобы пробудить у присутствующих мужчин самые низменные инстинкты и чувства. Парадокс заключается в том, что девушка, вызвав бурю эмоций, посылает всем воздушный поцелуй и упархивает, словно бабочка, за кулисы. Надо полагать, что воздушный поцелуй моментально снимет жар страсти, который разгорелся в особенно любвеобильных сердцах представителей сильного пола. Стриптиз. От английского strip – раздеваться и tease – дразнить. Эротический танец, в ходе которого постепенно раздеваются. Стриптиз обычно демонстрируют в специальных клубах и барах. Классическим элементом стриптиза – является пилон, шест, вокруг которого танцует девушка, реже парень. Танцовщица может сходить со сцены в зал и садиться на колени посетителям. Типичное правило таких заведений – гостям запрещено касаться руками девушки, однако ей дозволены любые прикосновения. Местные и центральные власти устанавливают законы, которые определяют, насколько стриптизерше позволено обнажиться. Иногда клиент может заказать приватный танец, который будет исполнен только перед Перед ним одним, в отдельном помещении. Под скрытым наблюдением охраны, естественно. Обычно эта услуга стоит дополнительных денег. Нередко посетители дают танцовщицам чаевые. Прообразом стриптиза стал танец осы, известный во времена античности. Девушка, замотанная в шаль, двигалась под музыку, имитируя вытряхивание осы, запутавшейся в лепестках цветов. В процессе танца ткань разворачивалась, обнажая танцовщицу. Первый в мире стриптиз был показан 9 февраля 1893 года на сцене Мулен Руж во время вечеринки, устроенной парижскими студентами. Во время импровизированного конкурса красоты модель под сценическим псевдонимом Мона скинула с себя всю одежду, за что ее арестовали и оштрафовали на 100 франков. Своеобразным прото можно считать танец Канкан, -кан», появившийся во Франции на полвека раньше выходки Моны. Его исполняли в ресторанах, кабаре и прочих увеселительных заведениях. И канкан, -кан, и стриптиз десятилетиями считались танцами крайне непристойными, вызывающими и вульгарными. Между танцовщицами и проститутками ставили знак равенства. В наши дни стриптиз стал явлением более-менее приемлемым в обществе. Более того, эротические танцы сделались частью массовой культуры. Фильмы нередко пестрят эпизодами со Неотъемлемым элементом многих стриптиз-клубов является такое противоречивое явление, как проституция. Где-то, например, в Швейцарии, Германии, Турции она легальная, но в большинстве стран подпольная. Кроме того, этот вид танца начал приобретать все большую популярность у девушек, которые не собираются работать на сцене, а занимаются для себя, точнее для своего любимого человека. Усердно тренируясь в специальных школах стриптиза – под руководством квалифицированных инструкторов, эти девушки, любительницы, как ни парадоксально, достигают гораздо более высокого уровня, чем основная масса профессиональных стриптизерш, работающих в стриптиз-клубах. Очень часто эротический танец в непрофессиональном исполнении все больше уходит в сторону фитнеса и акробатики, превращаясь таким образом в All-Dance. Мужской стриптиз существенно отличается от женского. Такое шоу одновременно является не только танцем, но и демонстрацией бодибилдером красот и сексуально привлекательной мощи своего тела. По степени откровенности, обычный мужской стриптиз значительно слабее, чем женский. Ведь девушку без купальника на пляже можно увидеть довольно редко, тогда как все мужчины и так в плавках. Конечно, вопрос морали – это личный вопрос каждого отдельно взятого человека. Вполне понятно, чем шире спектр предлагаемых услуг, тем больше в ночном клубе потенциальных посетителей и, соответственно, больше выручка. А поскольку любой стриптиз косвенно или прямо ведет к теме продажной любви, то этот вид досуга, по моему мнению, следует считать отдельным и самостоятельным элементом многообразной индустрии развлечений. Но давайте закроем глаза на широкую специализацию обычного ночного клуба и снисходительно отнесемся к простым стриптизершам без продолжения банкета. При моей бескомпромиссной критики сейчас находятся так называемые топлис диджей. Ти диджей Они, конечно, могут стать грудью на защиту своей творческой позиции и заклеймить меня нелестными эпитетами, как ярого мизантропа, жена ненавистника и тугодума, не понимающего всей силы, мощи и красоты выступления в неглиже. Мы много говорили об имидже, но при этом, как вы понимаете, не Нужно забывать о музыке. Потому что самое главное и первостепенное – это хороший музыкальный вкус диджея. Можно ввести танцпол в заблуждение своим ярким видом и эмоциональным эпатажным выступлением. Но если музыка будет не очень хорошей, то у посетителей рано или поздно возникнет чувство пустоты и ощущение того, что их обманули. Ведь внутри красивой обертки конфеты почему-то не оказалось с того, что и стриптиз, и диджеинг – это достаточно трудоемкие и времязатратные профессии. И тому, и другому ремеслу необходимо долго и упорно учиться. Современный стриптиз больше похож на силовую акробатику, а диджеинг – на безумный конвейер, за которым приходится выполнять несколько операций одновременно. Гармонично же совместить эти профессии, на мой взгляд, практически невозможно. Висеть на шесте и во время этого двигать фейдерами довольно тяжело и рискованно. Если топ диджей концентрируется на диджеинге, то все видят сосредоточенного голого человека, который нажимает на кнопки. А если упор идет на стриптиз, то музыка превращается в фоновую подложку для вызывающих выкрутасов, когда все управление оборудованием ограничивается нажатием кнопки play для воспроизведения заранее записанного микса. Можно, конечно, как угорелая или угорелая Метаться между шестом сценой и микшером, но как мне кажется, стриптиз, если танцор хочет зацепить аудиторию, должен исполнять с чувством с толком с расстановкой, причем не под бодрую разухабистую молотилку «два притопа, два прихлопа, а под соответствующий неспешный бит. Может быть, именно поэтому среди тидиджей нет поклонников стиля Drum and Base. Признаюсь честно, мне не посчастливилось видеть в тидиджей вживую, но готов предположить, что во время сета при некоторых, хм, особенно выдающихся габаритах тела, тряска происходит конкретная. А это, как вы сами понимаете, зрелище не совсем эстетичное. Ну и самый главный момент. Обнаженное женское тело, особенно в поле зрения мужчин, словно красная тряпка для быка. При таком положении вещей про адекватное восприятие музыки можно смело забыть. Конечно, Выступление тидиджей не может действовать на всех одинаково. Кого-то не проймешь ни формами, ни ноготой, ни вызывающими телодвижениями. Но это скорее исключение, чем правило. Нередко мужчины, особенно в состоянии алкогольного опьянения, при виде ти превращаются в зомби, которым не нужна ни музыка, ни общение, ничего, кроме гипнотизирующих частей обнаженного женского тела. Как бы ни было прискорбно это осознавать, но в подавляющем большинстве случаев рискну сделать ставку на 99,9%. диджей является результатом заранее спланированного маркетингового хода для зарабатывания денег. Берут девушку-стриптизершу, обучают диджеингу и отправляют за хрустящими банкнотами, то есть, простите, в гастрольный тур по городам и весям необъятных просторов бывших СССР. Но это в идеале. Чаще всего у Ти-Диджей во время выступлений под столом играет диск, любезно записанный ее сутенё... Простите, продюсером. А слегка обнаженная дама просто лупит по кнопке эффектов, хаотично дергая ползунки и остервенела, крутя частоты. Конечно, иногда голоджейнг может быть из душой. Это когда стриптизерша сама захотела обучиться диджейнгу. Мечта детства. А после, выступая в клубах, никак не может избавиться от привычки раздеваться на сцене. Но как определить, где от души, а где за деньги? Арбитрам в этом нелегком деле лично я выступать не собираюсь, но думаю, что любой, кто будет смотреть на работу, а не на причинные места, будет слушать музыку, а не стоны в микрофон, сможет это без труда увидеть и распознать. Кстати, весьма занятный факт. Подавляющее большинство голоджеев, уроженки и уроженцы Необъятного постсоветского пространства, европейцы или американцы от нас в этом плане здорово отстают. На Западе во главе угла и почете узкий профиль. Кто-то стриптизер, окей. Пусть трется а 6 и далеко от него не отходит. Кто-то диджей, окей. Пусть он жмет на кнопки и ставит клевую музыку, и эксгибиционизмом не занимается за сим тему голышей у пульта считаю исчерпанной и закрытой